Глава шестая. Поход. Утром я дивился на очередное чудо. Конь. Нет, конь. Из воды, но похож и на настоящего. Копыта, грива, шерсть все белого цвета с водяным голубоватым отливом. А вот размеры выдающиеся. Шарившийся рядом лягух с видом знатока сообщил. Рост в холке 2 метра 10 сантиметров. Вес около полутора тонн. Нет, такие и из мяса бывают, но очень редко уж, поверьте мне. Я в лошадях разбираюсь. Конокрадом был, пока не поймали и не убили, пояснил довольный и поделкой, и полученной оплатой дух реки. Чары на коне рассеются, и он превратится в лужу дня через три-четыре. Еще и продать можете успеть в городе людей и гномов, но опыт моего другого творения, квакающего, подсказывает, что не стоит. Хотя вряд ли, дурака, слышите, все про коня из воды знают и сколько они живут. Но я был не только конокрадом, и убили не за это, — усмехнулся лягух. Я вообще проходимец еще тот, был и остался. Возьмешь с собой, красотка. Я не только целуюсь, хорошо. Найду чародея, который мне росту прибавит, и то, что надо между ног вырастет Да я тебя такому научу. Сорок любовных поз. Это только за первый месяц. и могло бы строиться в городе в любом, а то я смотрю, не местные вы. На наглости и погорел». Я, может, еще и согласился бы взять компаньона, тем более знающего местную специфику, но распроходимец ненадежный. Да и кто же согласится взять того, кто уже почти его девушке такое предлагает? Нет, не придевновал я к лягушке-то, но... Нарси тоже не захотела попутчика. Порозовела от возмущения такой наглости и хамства, даже дернула ладошкой, вероятно, для пощечины. Но поняла, что наклоняться надо, да и там уже не пощечина получится, а по боковина. А ведь драться с лягушкой, наверное, не к лицу. Выдохнула и отказала вежливо. Могу взять только для первого омута с самом, для наживки, и тебя наверняка за любовные похождения убили, или за такие речи приличным девушкам. — О, ты еще и очень догадливая, — восхитился лягух. Повезется кому-то, будешь все желания мужа предугадывать. А я нехорошо помер. Муж любовницы не вовремя домой вернулся, она меня в шкафу спрятала и заперла. Я усмехнулся, предложил вариант развития событий. И забыла выпустить. Нет, там другой любовник до меня пришедший сидел, вот мы и подрались. Обидно мне стало оказаться рогатым, считаю что это я рога наставляю. ну и муж шкаф и стыкал. Нет, не рогами, а копьем. Да уж, все вы, дамочки, одинаковые. Никакой верности. Закончил он воплем в полете, и Бонар сядь ему, успевшему только развернуться для бегства хорошего пинка отправившего хама в реку. А мы продолжили рассматривать коня, которым я и имя уже придумал, послен, от полслона, ибо по весу как раз, да и по оснащению. Сделанная из той же воды сбруя была даже не совсем конская, как Нарсия и заказала. но седлом был прикреплен целый подвесной диванчик, на котором один или оба наездника могли сидеть с комфортом. Еще и небольшой шатер за седлом с парой торчащих сзади штырей для крепления дивана и этой кабинки в которой не вытянулся, но можно еще комфортнее возлежать. Лесенка, чтобы залезать на эту громадину, но ну и с под шатром, о колдунья довольно говорила. Отлично. И обычного коня надо кормить, поить, чистить от пота и грязи, копыта в порядке держать, а еще насекомых и навоз. А этому маны добавлять и все дела. У меня долго протянет. Не понявшись в странарсе черные ведьмы, которые слабыми магами не бывают, дух реки только скептически улыбнулся, но возражать не стал. Начал вас тоже бормотать про нерест Осетровых, но ну, а я сыграл ему на саксофоне «Марш Мендельсона» и рассказал, что это и зачем. Еще и посмеялся, что сам Мендельсон так и не женился ни разу за всю свою знаменитую свадебным маршем жизнь. Затем я умывался, занимался костром, потренировался порталингу, делая грандиозный на мой взгляд, успехи, поиграл на саксофоне, послушал рассказ духа о реке об окрестных странах и о замке Некроманта, Завтракал добытым и приготовленным хозяйственной ведьмочкой осетром с икрой. Я даже прочувствовал эмоции одного из героев фильма «Белое солнце пустыни», который был вынужден питаться одной черной икрой. Правда, у нас была и осетина, но хлеб закончился. Нарси похихикала на мои впечатление сообщила. Я всегда осетров с икрой телепортирую, невзирая на сезон. Наверное, с какой-то рыбной фермы из моего мира. И рыбу очень люблю и есть, и готовить. Затем опечалилась, видимо, не договорив, что стала бы хорошей женой. А потом покраснела, как помидорка, оглянулась, что рядом нет духа реки или этого творения, прошептала удивленно. А что? И правда есть сорок после любви, но как? Я вспомнил Камасуту с куда большим разнообразием, которое не рассматривал, но ослышан, конечно, и, похоже, тоже покраснев, кивнул. Не стал говорить, что большинство совсем уж изыски с акробатикой не для обычных людей. И я столько представить не могу. Да и мне описывать даже основные юной деве не стоит. Да уж. Очевидно, наставницы эту тему с юной ведьмичкой не обсуждали, трактаты не давали, а с подружками до школ магии просто не успела нашептаться. Просто прелесть. Какая, оказывается, чистая и наивная дева. А еще двое суток назад мне казалось иначе. Предлагать практические занятия тоже не стал, и даже не жалею, что я пока не столь горячий юнец. Хотя, если девице уже двадцать, то, может, и стоило бы. А девица энергично вскочила, вытерла и поцеловала свой ножик, сделала гибким, сунула в ножны, а ножны намотала браслетом напомнивание, что она и черокиллерша, и черная ведьма. Свистнула за обрезшему в реку коню, обернулась ко мне, сделала из губок надменный бантик и прикасала. Быстро складывая палатку, мой раб, сейчас доедем до прямой видимости замка Некроманта, наверняка темного властелина, он же босс. Я зафиксирую данные для портала, поставлю мятки. И можно будет отправляться в мой мир, но не стоит. Хотя за такое халтурное выполнение заданий строгими не накажут. Всего-то выпарит наставница. Но я не хочу обратно в казарму и учебные классы. Да и зачем тогда такой дивный конь? Так что съездим в страну людей и гнову к востоку. Там разузнаем про некроманта и более подробный доклад отправим начальству. Может и твой порталинг сгодится. Ты же нормальные порталы так и не освоил. На мелочевку отправляешь в черте куда. Я даже представить не могу такие дали. А вместе мы нацелимся на метки эльфийского разведательно-диверсионного центра, к сожалению, пока моего центра. Ну а потом придумаем мне с моим рабом новые задачи в этом не таком и страшном мире смерти. Я скептически кивнул на разумные предложения, но не стал указывать на упущенной девчонкой важный нюанс. Ну да, сюрприз будет. Впрочем, она, хоть и переигрывая, всего лишь тренировалась в рабских отношениях. А посуду помыла сама и очень ловко. Я даже посмелся про себя, что строгой воспитание с розгами взращивает отличных хозяюшек. Мы помахали на прощание носившемуся по реке и напивавшему марш Мендельсона духу с двумя осетрами под мышками и сели на коня. Я лихо взлетел без лесенки, а Нарсия застенчиво поднялась по ней еще и проморлыков. Негоже порядочной девушке так ноги задирать и ездить в мужском седле, широко расставляя ноги и елозе, чем и как не следует. А дамское седло я не заказала. Я помог порядочной девушке закончить устройство в шатре, галантно подтолкнул под попу. Ну а что? Мне нравится играющая такую роль ведьмочка, главное, чтоб без перегибов. Но она арси обижаться не стала, только охнула про непрошедшую боль от уколов. И обвинила меня в том, что сидеть ей больновато даже на нашедшихся в шатре в водяной перине и подушках. Ну а я пообещал ей еще уколы, так, с веселыми шуточками, и поехали лен с минимальным управлением размашисто шагал раз два быстрее пешехода которых здесь не было и почти не тряс седлом, а уж подвешенные на торчавших из-за задней луки седла. На название этой части сбуи умная девочка сказала и что крепление седла необычное с учетом шатра опорах диванчик и шатер только не сильно раскачивались. Я даже подивился, что наверное нарси так придумала, Если бы шатер стоял на задней стороне коня, то ходил бы ходуном из-за движений мощной в одноконской заднице. Вот умница. Еще и рысью проехались. Но после это, похоже, меньше нравилось. Да и трясло сильнее. А мы любовались горами, долиной впереди, правее, деревьями, разноцветными птичками и парой вулканов. Я поиграл на саксофоне, откуда вспомнил вспомнил самой Мучо. Что-то из Бочелли или типа того. И еще вроде какарию из мюзикла «Призрак оперы». А когда перешел к главной песне из «Юноны и Авось», Нарси даже начала напевать, затем устоилась позади меня, прижалась, обняла, еще и ножками охватила, горячо подышала на мою шею. Но пояснила не так, как я думал. Я просто еду позади всадника, веду наблюдения, а это хоть и полусон, как ты говоришь, но не автобус и тесно. У нас тоже много хороших песен, но я-то больше изучала ваши, и именно русские, такая у меня специализация». Давай еще Бель из собора Париж. Ой! Я тоже чуть не ойкнул. Земля вздрогнула, деревья зашатались, землетрясения. Правда, по слену это оказалось пофиг, шагал себе дальше. А толчки были еще и еще. Я подумал и выдал. Здесь же где-то проходит разлом Сан-Андреас. Место, где континентальные плиты движутся в разные стороны. Да, наверное, он как раз справа под нами. Идет с севера на юг, насколько я помню. Вот и трясет. Получается, что замок Босса, который впереди и правее, то есть и южнее и западнее, как раз на разломе стоит, воскликнула Нарси. Может, это как-то связано и с аномалиями Чороманы, которые придают сил великому некроманту. Я прям чувствую черную энергию, тогда понятные поднявшиеся черные динозавры. Но мне не хочется вникать, да и не ученые я, пускай эльфы разбираются, если все-таки отважатся на экспедицию против темного ластерина. Представляю, что там застрашный и уродливый лич Надо бы подальше свалить чертям собачьим, пока здесь заварушка не началась. Либо с войной Соланцев против босса, либо сам босс завоевание Мерчада не начал. Хотя он пока на землю нацеливается, но может и в разных направлениях завоевание начать, чтобы не дать противникам опомниться, собраться и объединиться. Надо будет ли твою идею про этот разлом в докладе написать только извини, но я все-таки укажу себя как такую умную, нечего тебя светить, дольше проживешь. Я кивнул а потом аж завопил. Впереди гигантские секвойи, и я помню, что на земле они где-то здесь водятся. Климат и почва им нравятся здешние. На земле даже парк секвойя есть. Не все вырубили. А здесь их, похоже, больше, и даже нежить такую красоту не рубит. Хотя там сильно постараться надо, десятиметровой метровой толщины стволы рубить, и я даже не представляю, на что девясину пускать. Но люди пытливые и алчные твари. Как и я, алчные... Почему-то опечалилась и даже рассиделась ведьмочка, его синиалочная, но, чрезвычайно, себя такой считающая. Тоже, может, наставницы розгами пособили. А Нарси под еще несколько толчков землетрясения говорила и ойкала. «Нарубить секой не желаю, ой. Я чувствую сильные возмущения некромана, ой. Да что же творится? И вулканы тут, которых вроде нет же в этом месте на земле активных, надо остановиться в лесу этих ой, секой ой. Аж больно мне и жутко от таких возмущений, чароманы, ведьме А сейчас останови коня и дай мне бинокль. Я вижу замок босса. Нафиг не надо ближе ехать. Там аж улыбится некроманно и возмущение. Значит, устаиваем портал. Я усилю коня, подумаю, понаблюдаю за возмущениями, поставлю портальные якоря. И валим отсюда ко всем чертям на запад, стану людей и гновов, которым не повезло рядом с зарождающимся ужасом и смертью жить» а потом дальше куда глаза глядят убежать надо да хоть на землю хотя теперь везде может начаться такой пир смерти только в салане будет какое то время безопаснее но мне да и тебе там обрадут столько когда на костер отправят ой нарси посмотрела в бинок вперед правее и вниз а мы на восточном склоне огромной долины и я посмотрел да уж там целая крепость ну или укрепленный город и шарятся толпы нежити драконы летают и какие-то разномастные гигантские медлительные твари ходят, ростом метров по десять. Посреди логова нежити возвышается величественный замок-дворец, и надо признать красивый, с башенками, балконами, огромными окнами на высоте, висячими садами, с и небольшим парком вокруг. Есть и идущий с восточного склона величественный высоченный акведук. Нарси сообщила. Вижу полосу сильного сгущения некроманы, который идет с севера на юг и пересекает город и дворец темного властелина. Жуткая картина. Костяные драконы так окружат эти великаны. Я даже не знала, что такое бывает. Ну и мощь у этого босса. А я как дура хотела к нему через портал явиться. Даже пискнуть не успела бы, ну или повыла бы напоследок. Спасибо, Дима, раб мой, ой. На этот раз она ойкнула не от толчка земли, а от моего шлепка, но не развеселилась и даже почти не отреагировала, погрузившись в хандру. А я направил коня к гигантским деревьям. Нашел широкий ручей, организовал привал, достал осетину утренней готовки, надеюсь что не испортилась, но та оказалась холодная, вероятно, студила хозяйственная ведьма, заодно и волшебница по магии воды, и соленой черной икры. Пытался расшевелить ведьмочку, которая сердито писала донесения эльфийскими рунами, переплетая их как бы в иероглифы, еще и мне показывая, а то я не знаю буквы уже неплохо освоенных трех языков. Даже чары лингвистики и ускоренного обучения на меня навела. И даже без артефактиков своих сильнее стала. Вот что уколы животворящие делают. Но и моя энергия, и кровь. Еще я получился портальной топографией. Мы вместе определяли портальные координаты, ставили метки и более сильные якоря, и записывали данные у донесения и для себя. Нарси закончила с оформлением результатов разведки, и с обучением меня сердит и провачала. Донесение отправим подальше отсюда, чтобы портальную активность не заметила нежить, ведь мы быстро твой портальчик не нацелим. А еще надо удостовериться, что дошло. Подумаю над этим. А я взял за руку Нарси, на подвел к Секвойи и сказал. Хватит хандить, малышка. Сейчас же канун Нового года. Сколько там? Через три дня. А вот новогодняя елочка. Тоже ведь хвойное древо. И даже в несколько раз выше главной кремлевской елки. А я ее украшу. Поводим хоровод и пойдем за праздничный стол, крутой, с черной икрой А сейчас вводим хоровод, веселимся и поем «Маленькой елочке холодно зимой». И я запулил своими малыми порталами в поднебесную крону несколько шишек и даже пару лент, отрезанных от пледа. Нарси обняла меня, пошмыгала носиком, затем подняла вверх руки, и на ветках нашей маленькой новогодней елочки засияли огоньки. Пояснила, это какие-то сияния некроманы, тут ее полно. Найди мне косточку кролика какого-нибудь. Я в таком-то потоке чароманы быстренько выращу из земли маленькой умертвия. и через той портачик с занесением и отправим. Я своего чарона лучше отсрежу, чем бумажку или шишку с бумажкой. Будет пасхальный кролик, то есть как там, новогодний эльф, что ли. Ой, в лесу родилась елочка, в лесу она росла. Ойкнула от шрибка, чтобы не отвлекалась от хоровода. Потом пела и даже хихикала. И мы ходили, взявшись за руки, вокруг десятиметровой толщины ствола, нарезая круги метров по 100 длиной, ибо окружность ствола елочки за три десятка метров, а у земли еще и корни. До праздничного обеда Нарси сама нашла место с костями какого-то зверька, поколдовала с Великой Книгой Мертвых, а после обеда сообщила, указывая пальчиком на место рождения новогоднего эльфа. Это беречьи кости были, да уж. Я его слепила из того, что было. Руки оторвать. «И выпороть такую умелицу, черт! Не желаешь уподобиться моим наставницам и сыпать дури? Стой!» — пошутила я. Я прекратил ложный, шуточный поход к кустику с хорошими прутьями, сказал. «Ты и меня ослепила из того, что было, и вышло отлично. А здесь место такое, ну и растет нормальную из земли, че такого? А я понял легенды про выросшие из посейных зубов дракона войска Да и в самом деле, рост кривой человечек, вернее, упыречек, с полубеличьей кривой мордой и с торчащим вдоль спины растепанным беличьим хвостом. Росту будет, ну, с полметра, пожалуй, пока наполовину торчит из земли, сразу в каком-то кафтане из беличьей шерсти, но не шкура, а одежда все-таки. И он даже поклонился, слегка сказал, «Благодарю за створение меня, хозяйка, а зовут меня, выходит, черт». «Черт, это раса», — усмехнулась хозяйка, — «а назовем тебя?» — Тринадцатый, — сказал я единственное, всплывшее в памяти чертячье имя, но не Люцифером же его назвать. — Тогда уж первый, — усмехнулся белка чертик. — Посредний, — послевнула черная ведьма, рявкнула, как смогла. — А ну заткнулся, разговорчики в строю. Черт заткнулся, а ведьма перешла к коню, начала по книге мертвых накладывать на него усиление, сказав, что займет пустой слот, которого не могло не остаться. Но разбираться в потрохах еще и коняги совсем не желает, и накладывает в основном ничего чороману, а общую и водную, чтобы не сотворить умертвие. А потом вопила. — Как? — я наложила чары усиления. — Ничего. Вторые чары — уже развитие дара, который он сам желает, а чего он еще хотеть может, кроме как подольше небо коптить. Ничего. Что не так? — но Наложи из воды, а не нежить. Ну или чорон, — предположил я. — Да плевать, ты тоже не был нежитью, — взялась Нарси. На вас энергии не напасешься. Я начал закатывать рукав, уже предкушая нежные прикосновение красотки с не особо болезненным забором крови, зато потом созерцание и осязание ее прекрасной попы. Нарси захихикала. — Не надо. Там же на двое суток. — Завтра. А то тебе понравилось мою попу мучить. Но и теперь меньше. Я же усилилась. И зелье в два шприца влезет. Но завтра. А пока и то еще не рассосалось, и болит, и проколы болят. Черт, черт, нежить! «Много. Большая. Приближается. Не понимаю направления. Сверху воздух!» Я задрал голову. На нас пикировал костяной дракон, а на его спине сидели зомби. Но пока далеко все-таки черная ведьма вовремя почуяла. Я схватил молот. Увидел, как изо рта коняги выпал лягух наш. Ну, он, наверное, кто же еще? Но сильно подросший, смет двадцать ростом. И выпаданец заорал. «Оружие мне! Я-то в ручье скроюсь, а вам крышка!» Нарси начала набирать воздух для крика, но неожиданно дракон отвернул, полетел над самой землей сбоку, высадив десант из шести упырей, которые держали дубины и размахивали сетями и мешком. А дракон с парой трупоидов, погонщиком и, похоже, командиром, взлетел и взял курс к замку босса. Нарси передумала выйти. Вместо этого за несколько секунд сотворила вероятно слабое заклинание тихого крика, ударив по шустым и явно хорошо подготовленным разведчикам-диверсантам, немного замедлив и дезориентировал четверых. Затем ведьмочка бросила Легуфу свой нож, мигом вытянутый и переведенный в твердое состояние даже без крови, вероятно, по позучрашнего взряда пока хватает, да и сильнее же стало Для себя выдернула из ремня меч и тоже превратила в грозный боевой клинок. Я легко, хотя я не понимая как, отбил молотом дубину, но и сверху опустил на башку зомбика, избавив ее от, несомненно, лишней части тела. Только волна брызг темно-красной крови. И я понял, почему так легко справляюсь с противниками. Они просто не ждут, что такой кувалдой можно быстро махать. Ибо второй, атаковавший меня зомби, уже был осторожнее. И мы сажились на дистанции, обмениваясь выпадами, парируя их, отходя и наступая. Хвача дубиной парировать кувалду сложно, но можно немного отклонять и не давать мне сократить дистанцию. А фехтовальщиком зомбяк оказался хорошим, ну и как раз из двух меньше огребших криком... Но сабли из ножен не вынимал. Очевидно, у них приказ взять нас живыми. Нарси легко одолела своего первого противника, разъянув рот перед ним в безмолвном крике, а потом лихо снеся башку. Зато второй ее противник ловко кинул ей ноги в ноги сеть, дернул, повалил и в следующий миг уже опутал руки, накинул на голову мешок и начал ловко вязать. Оставшиеся двое зомби сошлись с лягушкой и с конем. Лягух неожиданно легко одолел замедленного ведьмочкой противника, показал отличную прыгучесть и быстроту, и кинулся на помощь мне. А конь, не мудствуя лукаво, неожиданно быстро развернулся к противнику задом и логким ударом огромного копыта отправил в полет. Затем попрыгал немного по отбивной. Но я быстро покончил с противником, который отвлекся на лягуха и получил боковой кувалдой в голову, в бывшую голову. Дальше мы на пару отбили Нарси и порезали на куски поймавшего ее зомби а неподалеку болел за нас простущей земли белкой, весело вопя какую-то кричалку. лигух откашился, вытянул голосом красивую длинную ноту тенором поклонился развязываемой мною сердитой Нарси, ища из грязным кляпом во рту, сказал. Прошу простить меня за тайное присоединение к вашей компании, миледи. Мой создатель согласился сделать мне местечко внутри коня, там же вода, и отпустила меня в большую жизнь. И даже вход и выход сделал через рот а не через задние ворота. Я согласен даже понести наказание в виде казни через наживку для сама, но такого самища теперь еще поискать придется. Ты же два раза наложила чары не на коня, а на воле живого внутри него. Вот я и усилился. А для меня это значит стать и больше, и Создатель меня и усиливал одновременно с увеличением. И я получил еще одно умение, которое мечтал квака петь, по-настоящему отличным голосом, Вы так хорошо играли на саксофоне, а я даже оперу любил люблю. И я приношу мои глубочайшие извинения, что вел себя так отвратительными, леди. Но я подтверждаю свое предложение взять мою леди замуж, если она пожелает, а я стану красивым мужчиной. Я хоть и не принц, но смогу составить счастье девицы, если она, конечно, не умертая и не черная вея. Нет!» Ожидаемо хмыкнула леди. «Но откуда я могла взять умение петь?» Наверное, тут сдохла не только белка, но и какой-нибудь оперный певец предложил вполне годную версию чертик. Мой создатель пытался сделать из меня певца, как я мечтал умение топить нашу ладную гномочки, но наложить не смог. Но это оказалось по силе черной ведьме с книгой мертвых, печально сообщил Лягух. — Ладно, Брекеке, ты сражался вместе с нами, не сбежал, то есть ты хоть и проходимец, но с кодексом чести. Берем нашу компанию, — улыбнулся я. — Ты дал мне имя? — удивился Лягух. «Ну да», — вспомнился детский стишок. «На листочке по реке плыл отважный брикеке». Улыбнулся я, не став говорить, что в стишке герой испугался плывшего ботинка. «Ладно. Сделаю я тебе все, что надо герою-любовнику, но свои сорок пост любви показывай не мне», — улыбнулась Нарси. «Только не обессудь. Я из тебя и получу рона сотворю. Но уже проверено смогу. А над аллотилами я колдовать не умею. Вот только коня все-таки усилю от развеивания». Вернее, просто усилий его чары воды хотя бы. Нет, некромана у него накачаю все-таки. Черт! и уже сама запуталась. Немного некроманы и много другой маны. Как я наложила на лягушку чора-чары? — Это все великая книга мертвых, — с поклоном сказал Брекике. — Ну и, очевидно, ты у меня уже накачала немного чара-тела. Тут же аномально много некроманы. Но я благодарен тебе, черная ведьма Нарса, за дары мне и за будущие дары. И за то, что взяли в компанию. Я буду вам верным другом, но и предать черную ведьму весьма чревато. Еще я могу спрятать внутри коня книгу мертвых, а также другие лишние и опасные в городе людей вещи. Но надо... Заткнулись все, позапил Инарси, листая великую книгу мертвых. Голова кругом. Знатоки магии, хреновы нет. Затолкать умения в слоты можно разные магии, в том числе и некромантии. Все, я устала. И отсюда надо валить, пока не вернулся дракон, и еще драконы из стада зомби не притопали. Какого хрена он вообще улетел? Очередной устав требует сразу после высадки десанта обязательно доложить. Еще нельзя костяного дракона оставлять рядом с ведьмой, вы их легко берете под контроль, особенно если он не движется быстро. И командир хотел первым лично доложить об обнаружении юной ведьмы, которая зажгла некромантии огоньки на Секвое, несомненно не понимая, что творит, а значит только формируется и будет отличной наложницей. А если укротить то и личная ведьма великого Чоро-лорда, — пояснил Брикеке. Так что надо ехать в страну людей и гномов. Только миледи, не надо так ругаться. Там за длинный и рубливый язычок могут железную маску одеть на несколько дней и водить по улицам, хотя молоденькую могут сначала просто высечь. Не разрешено там девицам сквернословить. Нарси молча выдернула из земли тоже собиравшегося поумничать белка-чертика, зашумнула его сумку на коне, полезла в шатертик, Ножкой отпихнув, бросившись помогать, подталкиванием под попу меня и лягуха. Мы садились уже на пошагавшего посагавшего коня, еще и книгу мертвых, и еду прихватив. А затем Пастен перешел на рысь. Ну да, нам еще нападения арды у мертвей не хватало. Вскоре нашли дорогу, и на ней даже встречались путники и повозки. Сделали привал, затолкав водонепроницаемый мешок и в коня, я даже огорчился, что не через задницу, великую книгу мертвых и оружие Нарси и еще разное, что может выдать ведьму, да и вообще колдунью, и даже просто непростую путницу. Ага, на коне из воды. Но хоть без лягушки и белка черта, первый отправился внутрь коня, а второй топиться отказался и просто сердито засел клетки и зыву их прутью, сам и связал. Будет диво чудное. На продажу на рынке. Ага.